Глава двадцать первая «Время цветов и белых фартуков». Весна зеленым кольцом охватила Киев, весна сделала его нарядным, цветущим, но уже скоро-скоро она должна была встретиться с летом и уступить ему дорогу. А пока это было время изумрудной нежности молодых листьев, опьяняющих запахов земли и распускающихся цветов. Младшие классы давно отгуливали свои летние каникулы, а для старших наступило страдное время экзаменов. Калини приходили подруги, они вместе готовились, нарезали из бумаги билетики и тащили их, стараясь заранее угадать, кому достанется какой билет. К мышке тоже забегали подруги, но готовилась она одна. Леня вытаскивал ей на балкон мягкое кресло, и, сидя на солнышке, мышка спокойно и не спеша повторяла пройденное. На балкон часто заглядывал Вася предлагал свою помощь, но мышка, смущаясь, говорила, «Все равно я выдержу на четверке. У меня никогда не бывает пятерок». И Вася, забывая свои строгие требования к другим, начинал уверять, что четверка — это самая нужная, самая устойчивая отметка, и что ей мышке при ее слабом здоровье ни в коем случае не надо гнаться за пятерками». «Вы не смотрите на сестер, Алина уже взрослый человек, ей осталось учиться только две зимы, а Динке и говорить нечего. Динка — здоровая девчонка, ей не пятерки, а десятки получать надо», — шутил Вася. В эти тревожные дни Вася Гуливер почти не уходил от Арсеньевых. Кроме мышки, его беспокоил еще и Леня. Мальчик сильно вытянулся и побледнел за зиму. Намеченные на весну экзамены пришлось отложить на осень. Он не должен казаться переростком среди своих будущих товарищей, поэтому нам придется заниматься все лето и держать сразу в пятый класс, объяснял Вася Марине. Но Марина качала головой. «Это очень долго ждать. Посмотрите, как он тоскует». Леня действительно тосковал. По улицам и бульварам, оживленно жестикулируя шумными кучками, шли на экзамены учащиеся, мелькали гимназические фуражки, надраенные до блеска пряжки реального училища, взмахивая белыми крыльями разглаженных фартуков, взволнованными стайками слетались на углах гимназистки. В городе торжественно и празднично царили вместе весна и экзамены. Дома у Лени с самого утра начиналась суматоха, мелькали те же белые фартуки, туго заплетенные косы, ленты. Один Леня никуда не спешил. Проводив сестер, мальчик долго смотрел им вслед и, волнуясь, ждал их возвращения. Он никому не завидовал, но, чувствуя себя как бы выброшенным из числа своих сверстников, одиноко бродил по дому. Незадолго... До экзаменов дядя Лека прислал денег и написал сестре «Сыну купи охотничью куртку. Есть такая, со всеми атрибутами мужественности. А то, как разбегутся все вокруг на экзамены, он, пожалуй, почувствует себя чиновником без портфеля и сильно затаскует. Я думаю, что в этом случае охотничья куртка будет поддерживать его мужское достоинство в его собственных глазах» и в глазах сестер. Куртка была куплена. Леня с восторгом облачился в нее. Сестры Ахали, даже Алина, довольно улыбнувшись, сказала, «В ней можно пойти в купеческий сад». Но Леня решительно снял куртку и отдал матери. «Приберите», — коротко сказал он, — «не заслужил я еще этой куртки. Ведь сам же дядя Лека рассказывал анекдот, как одна нежная мамаша», Разодела свою дочку-гимназистку в пух и прах, а один подошел и спрашивает девчонку, «Скажите, пожалуйста, вы актриса?» «Нет». «Тогда, может, художница, известная певица? Может, вы Вера Холодная?» «Да нет, нет». Дочка даже взревела от досады. «Ну, тогда вы просто дурочка!» «Не может умная девочка подчеркивать этими дорогими тряпками свое ничтожество. Что, не помните?» Сам дядя Лека рассказывал. «Нет уж, мне еще рано наряжаться». Решительно закончил Лёня. Для Васи тоже наступало трудное время зачетов. Чтобы отвлечь своего ученика от печальных мыслей, он брал его с собой в ботанический сад, и оба они часами молча сидели на разных концах скамейки, занимаясь каждой своим делом. «Если что тебе непонятно, спроси. Мне это не помешает», — великодушно говорил Вася. Леня не только упорно занимался по совету Васи, он определил себе два часа в день для чтения и всячески старался исправлять свою речь с засоренную уличными словечками, неправильными ударениями и тем неуловимым оттенком, который Алина называла неинтеллигентной интонацией. Вася зорко следил за своим учеником, не пропуская ни одной из его погрешностей. На сестер Леня очень обижался, если они забывали указывать ему на ошибки. «Вот останусь косноязычным, сами же будете стесняться братом называть», — упрекал он девочек охотнее всех откликалась на его просьбу алина она повторяла его речь обстоятельно как учительница мышка робка боясь обидеть одинка не придавая этому никакого значения еще и сама норовила перенять у лени какой нибудь словечко Но время шло. Для Лёни оно не шло, а летело. Заложив пальцем учебник, он словно загипнотизированный смотрел на уходящие вниз причудливые аллеи ботанического сада, на заросшие густой травой и кустарником овраги, на степенные ветви столетних деревьев, распростёршиеся над его головой. Мальчик переводил благодарный взгляд — На долговязую фигуру своего репетитора, на его старенькую куртку, заштопанную неумелыми руками девочек, и на тонком лице Лёни появлялось упорное настойчивое выражение. «Осенью он выдержит экзамен, он будет первым учеником, возьмет уроки, поможет матери. Вечерами они с макакой будут ходить гулять, опять вместе» совсем забросил он девчонку и никому до нее дела нет все заняты по горло а она и рада он в какую катавасию влезла на базаре привыкла уже ходить одна а бывало уцепится за его руку и не отойдет мальчик с глубокой тоской ощущает в своей руке маленькую твердую ручку с беспокойством оглядывается вокруг Ведь вот где она сейчас, эта макака? Город большой, улицы залиты солнцем, движутся, словно плывут в солнечном свете толпы людей. А макаке больше ничего и не надо, ей бы только нырять и плавать в этой людской гуще, как маленькой рыбешке. Она ведь не разбирает, кто свой, кто чужой. Ей все свои. «Не завел бы кто-нибудь куда», — с тревогой думает Леня щедро цветет сирень На соседней скамейке, рассыпав на коленях мохнатые ветки девушки смеясь ищут счастье, пять лепестков, пять лепестков. Лене с жадностью хватается за учебник. у него свои мысли, свои мечты, учиться надо, учиться. Пустозвоном к людям не пойдешь, вон мать у Ивана в кружке доклад делала. Вася говорит, тишина стояла, слышно было, как муха пролетит. А что я сейчас? Недрсль, полный неуч. Подолгу над каждой страницей корпит Леня, а полей мимо него, вспархивая белыми крылышками, идут и идут на экзамены гимназистки». «Настанет ли когда-нибудь и мой час?» — с тоской думает мальчик.